Седьмая глава. Праздник открытия инкубатора. После завтрака, точного повторения обеда предыдущего дня, я отправился на площадь в сопровождении Солы. Все племя уже собралось здесь и помогало впрягать в большие трехколесные колесницы огромных животных наподобие мастодонтов. Колесниц было около 250, и в каждую из них впрягали по одному мастодонту. Судя по виду этих чудовищ, любое из них могло бы свободно повести целый товарный поезд. Колесницы были большие, удобные и богато разукрашенные. Каждый из них сидела марсианка, разодетая в шёлки и меха и обвешанная металлическими украшениями. осыпанными драгоценными камнями. На спине каждого мастодонта сидел молодой возница. Он не имел ни вожжей, ни палки и управлял зверем посредством телепатии. Сила внушения необычайно развита у всех марсиан. Этим объясняется бедность их языка и их сравнительная неразговорчивость. Телепатия на Марсе – Род общего языка, понятного всем, посредством которого могут более или менее удовлетворительно сообщаться высшие и низшие животные этой страны парадоксов. Длинная вереница повозок потянулась по площади. Солов втащило меня на пустую колесницу, и мы поехали по той самой дороге, по которой накануне я прибыл в город. Во главе каравана, Ехало около двухсот всадников, по пяти в ряд. Столько же следовало в варьергарде, а по обеим сторонам каравана горцевало по 25 воинов. Все, кроме меня, мужчины, женщины и даже дети, были обвешаны всяким оружием. За каждой телегой шел марсианский десятинок. Мой зверь следовал вплотную за нашей телегой. С этого дня за все 10 лет, которые я провел на Марсе, верное животное меня не покидало никогда. Выехав из города, мы поехали по долине, а затем через гряду холмов спустились на дно высохшего озера. Оказалось, что конечной целью нашего первого этапа был инкубатор. Достигнув его, колесе выстроились широким квадратом по четыре стороны ограды глава общины стар старкасом и несколькими менее значительными вождями слезли с коней и подошли к инкубатору Тарс старкас что-то объяснял главе общины которого звали Лоркас птомел джет джет было его титулом Вскоре я догадался, кто был предметом их разговора. Подозвав Солу, Тарс Таркас приказал ей послать меня к ним. За это время я уже несколько освоился с трудностями ходьбы на Марсе и быстро направился к ожидавшей меня группе вождей. Подойдя к строению и заглянув в стекла, я увидел, что почти все яйца вылупились и, и весь инкубатор так и кишел безобразными чертенятами. Они были от трех до четырех футов ростом и беспокойно двигались как бы в поисках пищи. Тарс Таркас указал мне на здание и проговорил «Сак!». Он, видимо, хотел, чтобы я повторил вчерашнее представление для увеселения Лоркас Птомела. Должен сознаться, что я немало гордился своим искусством, а потому охотно исполнил его желание и перепрыгнул через инкубатор и выстроенные ряды телег. Когда я вернулся, Лоркас Птомел пробурчал мне что-то, а затем стал отдавать воинам какие-то распоряжения относительно инкубатора. На меня больше не обращали внимания, и я мог, оставаясь вблизи, следить за всеми их действиями. Они проломали в стене инкубатора отверстие, достаточно большое для пропуска детенышей. По обе стороны этой бреши встали плотные длинной стеной женщины и подростки обоего пола. По этому живому коридору побежали детеныши, как молодые ягнята. Им давали бежать по всей длине прохода, у конца которого их ловили женщины и старшие дети. Последний в линии прохода ловил первого добежавшего до конца детеныша, стоящий напротив ловил второго и так далее, пока все детеныши не оказались пойманными. Как только женщина схватывала детеныша, она выходила из линии к своей телеге. Те малыши, которые попадали в руки детей, передавались потом какой-нибудь женщине. По окончании этой странной церемонии Я отправился к своей колеснице и нашел там солу, держащую на коленях безобразное маленькое существо. Все воспитание маленьких зеленых марсиан состоит исключительно в том, что их учат говорить и обращаться с оружием, которое они получают в первый же год своей жизни. Период инкубации длится пять лет, и они выходят из яиц совершенно развившимися. Они не знают ни отца, ни матери и являются детьми всей общины. Причем их приемные матери могут и не иметь своих яиц в инкубаторе, как это было с Солой. Эта система, проводимая веками, является главной причиной атрофирования в них высших человеческих инстинктов. Воспитание их очень сурово. Они должны доказать физической силой, жестокостью и приспособляемостью свою способность к жизни. При малейшем физическом недостатке их пристреливают. Ни одно злоключение, постигающее их в раннем возрасте, не вызывает участия ни в ком. Я не хочу сказать, что взрослые марсиане намеренно или напрасно жестоки к детенышам. Борьба за существование на вымирающей планете так трудна и безжалостна, что каждый лишний род является обузой для общины. Путем тщательного отбора они воспитывают только самые сильные экземпляры каждой породы. Каждая взрослая марсианка кладет около 13 яиц в год. Лучшие из них по величине весу и особым специальным приметам откладываются в тайные подземные погреба, где температура так низка, что инкубации быть не может. В конце года совет из 20 старейшин тщательно пересматривает яйца и выбирает около сотни самых лучших экземпляров. Остальные истребляются. В конце пятого года около 500 яиц, отобранных среди тысячи, помещаются в почти безвоздушный инкубатор и подвергаются действию солнечных лучей в течение пяти лет. Инкубаторы строятся в отдаленных и пустынных местностях, где другие племена не могли бы их найти. Впоследствии мне однажды пришлось быть свидетелем результата находки одним племенем чужого инкубатора. Зеленые марсиане, к которым закинула меня судьба, составляли часть большого племени, насчитывавшего около 30 тысяч душ. Они кочевали по огромной полубесплодной стране между 40 градусами и 80 градусами южной широты, на востоке и западе эта местность граничила с двумя большими плодородными полосами земли. Главная квартира племени находилась в юго-западном углу этого пространства, у пересечения двух так называемых марсианских каналов. Ввиду того, что инкубатор находился в самой северной, мало малопосещаемой части их территорий, нам предстояло длинное и утомительное путешествие до главного лагеря. После нашего возвращения в мертвый город я провел несколько дней в сравнительном безделье. На следующий день после поездки к инкубатору все воины выехали рано утром из города и вернулись лишь к наступлению темноты. Оказалось, они ездили к подземным хранилищам яиц, перенесли их в инкубатор и замуровали его снова на пять лет. Что заставляло их строить эти хранилища так далеко друг от друга и на таком расстоянии от главного лагеря, так и осталось для меня загадкой. Обязанности Солы теперь удвоились. Она должна была заботиться и о детеныши, и обо мне. Ввиду того, что наши познания марсианской премудрости были одинаковы, Соло решила обучать нас вместе. Детеныш был мужского пола. Четырех футов роста, очень сильный и крепкий. Он учился необычайно быстро, и для меня было своего рода развлечением наше странное соперничество. Как я уже говорил, марсианский язык очень примитивен, и через неделю я мог уже кое-как объясняться на нем и понимал почти все, что мне говорили. Под руководством Солы я развивал свои телепатические способности, и вскоре стал чувствовать и понимать то, что происходило вокруг меня. Солу больше всего удивляло одно обстоятельство. В то время, как я легко схватывал телепатические сообщения, даже не предназначенные мне, никто ни при каких обстоятельствах не мог прочесть ни одной моей мысли. Сперва это сердило меня, Но я вскоре понял, что это давало мне громадное превосходство над марсианами».